Глава 21. Преданный вам Гверину. Поначалу Гадилот следил за временем, но вскоре ему это наскучило. В самом деле, какая разница, четыре дня прошло или пять? Ему вполне хватало знания, что утро сейчас или вечер. В первые дни он ждал допроса. Но никто не входил в его узилище, никто не интересовался его судьбой, даже полковник не измыслил никаких дополнительных мер подобающих рядовому за ту уродливую сцену. Шотландцу показалось бы, что о нем попросту забыли, если бы не слуга, все так же приносивший ему трижды в день тощий аристанский паек. Гадилота одолевала глухая и серая злость на себя. Он чувствовал, что его все глубже засасывает ржавая апатия, искал в себе силы и желание бороться и измышлять выход из тупика, куда он так нелепо угодил. Но всегдашняя энергия — Не желала возвращаться, словно разум и воля тоже были заперты в замшелой полутемной каменной коробке. Кроме того, ему уже несколько дней не здоровилось, как и предупреждал доктор Бенинио. Однако в этом состоянии он находил какое-то саморазрушительное удовольствие. Он уже вполне осознавал, что поступил глупо, подавшись ярости и отчаянию той роковой ночи и даже не попытавшись отвести от себя несправедливое обвинение. Вероятно, расплата за эту глупость его ожидала в самом недалеком будущем. Но и эта мысль вызывала у юноши лишь отвращение, граничащее с безразличием. Годилот не умел жить в пустоте, не встречая сопротивления. Человек действия, а не уединения, он увязал в неподвижности ума и тела. Но со временем последней стычки солдат испытывал к полковнику столь жгучую ненависть, что готов был продолжать медленно гнить душой под замком, лишь бы не просить командира ни о каких одолжениях вроде книг. Оставалось только ждать. Ждать, когда о нем вспомнят, когда на него снова начнут нападать, и тогда ему придется обороняться. А пока что он равнодушно следил за сменой дня и ночи, за узким окном под потолком, черенком припрятанной ложки, выцарапывая на стене очертания замка Кампану. Однако тот вечер внес в однообразие заключения некоторые неожиданности. Часов около девяти в замке заскрежетал ключ, и гадилот удивленно обернулся к двери. Ужин ему принесли всего час назад. Но вместо слуги в карцер вошел капитан Рамола в сопровождении двоих солдат. Эти двое были из тех, что квартировали в городе, и шотландец почти не знал их. Капитан сухо кивнул подчиненным и скомандовал: Обыскать казимат. Гадилот нахмурился недоумевающий наблюдая за солдатами, которые хладнокровно принялись за дело. Карцер был невелик, и с обыском покончили быстро, но Рамола ровно добавил. Личный досмотр. Подросток раздраженно закатил глаза, когда у него начали шарить в карманах и под камизой, но не сопротивлялся. Размышления пошли впрок, и лезть на рожон он остерегался. Меж тем Рамола выложил несколько мелких предметов. Пустая фляжка из-под грапы и деревянная ладанка капитана не заинтересовали. Ложку с заостренным черенком он хмуро осмотрел и сунул в карман. Потом взял в руки пузырек с лекарством, полученным от доктора. И Годилот напрягся. Сейчас придется объяснять, откуда у него снадобье. Черт, надо было все же допить эту дрянь. Он было начал, но поморщился от аптечно-гадкого запаха и решил отложить. Его и так раздражал весь мир. Не мудрено, что ему не здоровится. Но Ромала ничего не спросил. Он бесстрастно сунул пузырек вслед за ложкой и вдруг вытащил из-под камзола Библию. «Вот, Макрорк, это от полковника», — спокойно пояснил он. «Надеюсь, вам она пригодится». Произнеся это, он вышел за дверь, уводя солдат и оставляя гадилота в безмолвном потрясении. Это была старая Библия его наставника, по ошибке взятая Пеппа в тот далекий день в двух мостах. Откуда она взялась? Шотландец схватился за книгу, лихорадочно листая желтые страницы и сам не зная, что пытается в ней найти. Конечно, там не нашлось ничего нового, но Гадилот все равно ощутил приступ бессмысленного разочарования. Откуда взялась? Ясно же, откуда. Неужели, если он нашел шлем и гарду за несколько часов, то Орса до этого не додумался? Конечно, он тут же ринулся шарить в пожитках погибшего Пеппа. И кто теперь может знать, что он там нашел? Но черт бы его подрал, зачем эта изощренная жестокость? Зачем с такой циничной издевкой присылать ему последний привет погибшего друга, будто горсть земли с могилы? А если подумать. Не сам ли Орса нажал той ночью на спусковой крючок: Ведь это все объясняет, Макрорк. Да-да, поганая тварь. Это все объясняет. Это дурацкое заключение и не слишком изящный намек, когда арестанту присылают Библию атландец ударил в стену обоими кулаками, хрипло рыча и смахнул книгу со стола. Она с глухим звуком упала на пол, беззащитно разметав страницы, словно раскинутые руки. От чего то это зрелище разом остудило в гадилоте ярость. Он рванулся к Библии, как к упавшему человеку, бережно поднял ее с пола и тут же увидел, что на месте разворота не хватает листа, только неровная кромка топорщится у переплета. Шотландец тихо провел пальцем по оборванному краю. Он знал, какого листа не хватает. Осевшись на койку, гадилот порылся в кармане дублета. Этот же дублет был на нем в день нападения отвратительного уличного забулдыги. Его принес слуга, когда капитан позволил рестанту сменить изгвазданный илом камзол. Деревянная ладонка все так же лежала в правом кармане. Письмо Пепа Годилот в тот же день, но бережно свернутый библейский лист остался в неказистом тайнике. Шотландец осторожно вынул его из ладанки, разглаживая на обложке книги. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие правды, ибо они насытятся». Евангелие от Матфея. Пастор Альбино не всегда странно отзывался об этой главе. Говорил, что эти догмы созданы для иного, лучшего общества. В несовершенном же нашем мире они суть руководства. Как стать мучеником, если тебе повезет? Если же не повезет, как просто прожить тяжкую и полную унижений жизнь? Годилот поневоле углубился в текст. Он давно не читал Библию, но сейчас изголодавшийся ум жадно впитывал слова Христа. Спаситель говорил «так просто». Совсем не так, как читал свои витиеватые проповеди полковой капеллан. Только следовать его наставлениям было куда сложнее. Вдруг снова лязгнул дверной засов, и шотландец вскинул голову, ощетиниваясь. А дверь приоткрылась, и в проеме двери показалась голова Марита. «Здоров, дружище!» — прошептал он. «Ты как тут?» Гадилот криво улыбнулся. Он не ожидал, что будет так рад видеть приятеля. «Да уж тебе под дверью, небось, немногим веселее». Отозвался он, слыша, что голос его все равно звучит угрюмо. А Марит огляделся и осторожно вошел в каземат. Мне показалось, ты вскрикнул, пояснил он. Орсу глаз Вороней тайны развел, черт бы его подрал. Я доселе побаивался, но гляжу, не спешит он каждую минуту сюда с проверками бегать. Тосканец сел рядом с приятелем на койку, хмуро глядя ему в лицо. Ты паршиво выглядишь. Бледный, хоть ночами тебя в саване бродить, посылай. «Я, черти, сколько неба не видел», — отмахнулся шотландец. «Ты, брат, лучше расскажи, что снаружи творится. Мне уже начинает казаться, что в мире и люди-то перевелись. Все по-прежнему. Тишь да гладь. Фаро бронится, караулы по расписанию, жалование в срок. Только ворса чудной ходит. Последнее время за ворот закладывал, а тут, как отрезало. Холоден, любезен, ни крика, ни тычка. Но только он, как курок взведенный. Глазища мрачные, все хмурится, по сторонам зыркает. Мне иногда кажется, что он будто каждую минуту выстрела в спину ждет. Тосканец разворошил волосы и задумчиво посмотрел на Гадилота. «Я ничего не понимаю, дружище. нас нет святых, всякое бывало, и драки, и еще чего похуже. Только кто б чего не отчебучил, Урса никогда на заду не рассиживал. Сам тебе скулу своротит, все тебе о родне твоей до седьмого колена выложит» шляпу поправи, да пойдет за тебя по своим тропкам шустрить ни разу не было чтобы он своего выручить не сумел так что же он гад сейчас не лезь в это тео оборвал приятеля гадилот ничего мне торса не нужно лучше здесь сдохну он осекся тут же пожалев о своей запальчивости но марит не стал расспрашивать верно истолковав эту вспышку помолчав он мягко добавил да я и не лезу только ты послушай «Пусть от Орса тебе ничего и не нужно, но нельзя же здесь сидеть и в потолок плевать. Самому из карцера ловить нечего, но мы-то с парнями здесь, под боком. Ты не молчи, если чего надо, слышишь? За других ручаться не стану, но хоть я, хоть Карл, мы всегда чем сможем подсобим». Годилот медленно вздохнул. Обернулся к Мариту, снова неловко и кривовато улыбаясь. «Спасибо, Тео». «Правда, спасибо». «Надо же. Уж кто б подумал, когда мы с тобой друг друга вином поливали». Марит фыркнул, а шотландец вдруг встрепенулся. «А знаешь, сделай для меня одну безделицу!» Он потянулся за Библией. «В Коноредже есть лавочник Фарина, книготорговец. Отнеси ему эту Библию. Видишь, тут страница выдрана. Негоже это для святой книги. Пусть починит. Он старикан мастеровитый, а едва концы с концами сводит. Деньги я тебе верну, на уплату долгов часть жалования даже арестантам полагается». Марид взял Библию и сунул под дублет. «Не обнищаю, не тревожься», — усмехнулся он. «Сделаю, брат». Теодора поднялся с койки. «Скоро караулы будут менять. Ты держись, слышишь? Я снова на посту послезавтра. Попробую тебе глоток вина притащить. Все веселей». Гадилот крепко пожал тасканцу руку. «Раньше смерти еще никто не помирал. Бывай, брат». Доктор Бененьо вышел из кухни и медленно двинулся вверх по лестнице. Распоряжение Филоменя на предмет завтрашнего герцогского меню были заключительным этапом его ежевечернего ритуала, после которого врач отправлялся в свои апартаменты и погружался в тревожный полуотдых, в любую минуту готовый рвануться на зов. Но сейчас разбитый после бессонной ночи, измотанный круговертью последних нескольких дней и тревогами о гадилоте, Он не мог отделаться от назойливого чувства, будто что-то забыл, упустил или не доделал. Герцогиня сегодня трижды спрашивала об оцеру Руджера. Под вечер была раздражена, взвинчена и настойчиво требовала немедленно отправить к доминиканцу скорохода и принести ответное письмо. ни один знал, каких усилий ему стоило успокоить хозяйку. «Спать. Сейчас же спать». Госпожа приняла опиум, у него наверняка есть несколько часов, чтобы отдохнуть и подавить, наконец, зудящий шум в кружащейся от усталости голове. Он уже поднялся на последнюю ступеньку и двинулся по полутемному коридору, когда навстречу качнулся свет фонаря. Посреди коридора стоял полковник Корса, глядя на приближающегося врача. «Добрый вечер, господин доктор», — промолвил он с неожиданной сердечностью. «Я услышал ваши шаги и решил подождать вас. «Здесь чертовски темно, у меня все же есть фонарь». «Вы очень любезный полковник», — кивнул Бенинью, пытаясь подавить неприятную нервозность, овладевшую им при виде Орса. Они неторопливо двинулись вместе по коридору в желтом покачивающемся световом круге. Врач не нарушал молчания, лишь изредка взглядывая на спутника уголком глаза и поневоле отмечая, что давно не видел Орса таким спокойным контатер же, словно почувствовав взгляд, обернулся и участливо заметил. «Вы выглядите уставшим, доктор». Бенинье машинально усмехнулся. «Пустяки. Вы же сами знаете ваше превосходительство, что у меня за хлопотная профессия». «О да», — кивнул Орса. «Я отменно понимаю вас. Я сам черти чего в жизни повидал и знаю, как изматывает игра на два фронта». Врач замедлил шаги и остановился. Кондотьер встал напротив, чуть выше поднимая фонарь и глядя на кулапа с холодным выжидательным интересом. «Похоже, я превратно вас понял, полковник?» — отрезал врач. «Отнюдь!» — Орса сохранял все тот же доброжелательно-светский тон. «Более того, я не могу не оценить вашего профессионального рвения. Ведь только им я могу объяснить то, что несколько дней назад вы посетили арестанта, к которому запрещен всякий допуск и даже оставили ему снадобья. Он вынул из кармана пузатый флакон и покачал в пальцах, любуясь игрой света на гранях темного стекла. Зачем-то посмотрел флакон на свет, откупорил и с любопытством понюхал содержимое. Врач выпрямился, будто пытаясь не позволить полковнику нависать над собой. «Мальчик болен, Орса», — твердо сказал он, — «имейте хоть немного человечности». «Не тревожьтесь, его невзгоды близятся к концу», — ободряюще кивнул Кондотьер. «Ваш цинизм отвратителен». Норса лишь пожал плечами. «Пусть так. Но не вам решать судьбу Макрорка. Уясните это, Бениньо». Эскула поскалился. «О да, вы решили напомнить мне мое место. Если вас задевает, что я пренебрег вашим запретам, то здесь вам просто придется признать, что вы переоцениваете степень своего влияния». «Вот как». Орса задумчиво повертел флакон в пальцах, а потом силой швырнул склянку о стену и громко звяк, разбрызгалось по шершавому камню причудливой кляксой. «Однако при этом придется признать, что степень вашего доверия Макрорку переоценить трудно. Ведь в ночь гибели отца Джера парень, несомненно, бегал в Канареджа с полной мошной серебра к фармацевту, не так ли? Иначе почему, услышав о смерти отца Джера, вы по странной ассоциации тут же спросили о здоровье Макрорка? Бенинью вскинул подбородок, ощетиниваясь, полковник вкрадчиво понизил голос. «Или просто самый преданный, самый непогрешимый из вассалов ее сиятельство успел сменить сторону, наушничает о хозяйских секретах, раздает подкупы? Как давно это продолжается, господин доктор? И что еще вы успели рассказать мальчишке? О, господи!» В тоне Орса зазвучала снисходительная насмешка. «Стать шпионом семнадцатилетнего мальчика! Какое падение!» Он сделал паузу, то ли ожидая ответа, то ли и наслаждаясь молчанием врача и едва заметной дрожью побелевших крыльев его носа. А потом вдруг заговорил уже без всякой иронии, тяжело и зло чеканя слова. «Да какого же черта вы вытворяете, доктор? Макрорг, случайная пешка в этой игре!» давно утративший всякие правила. Он уже сыграл свою роль. Зачем вы тянете его дальше? И за вас он в шаге от пропасти». «Да неужели?» Вдруг рявкнул врач. «Вы использовали мальчика, чтобы подобраться к Джузеппе Гамальяна и довести до конца свою безумную затею. А теперь, когда последний из клана мертв, вы вдруг торопитесь намотать поверх одежды белую простыню и выдать ее за хитон праведника. Не рановато ли?» «Быть может, стоило подождать, пока кровь от цару Джера на ваших руках успеет свернуться?» Орса слегка отпрянул, будто в лицо ему плеснули пригоршню помоев. Но Бенинью еще не закончил. «Или вы будете возражать, полковник? В таком случае нельзя ли узнать, где Макрорг взял для убийства оружие, которое обошлось бы ему в восемнадцать жалований? Или он уходил из особняка, спрятав мушкет в карман?» Лицо Орса налилось желчью. «Вот как!» — протянул он. — Стало быть, вы видели Макрорка уходящим. Полагаю, теперь глупо отрицать, что вы причастны к его... ночной прогулке. — Да, — отрезал врач. — Причастен. Это я дал Гадилоту денег и велел выкупить у Гамальяна треть. Я не знаю, есть ли в чертовой легенде хоть зерно истины, но парня пора было освободить от этого проклятия. И что же, к утру Гамальяна и доминиканец мертвы, а над Гадилотом нависает обвинение в убийстве. «Вы же при этом не были нигде, но таинственным образом знаете все. Занятная череда совпадений, не так ли?» Орса шагнул вперед, сгреб ладонью край докторского камзола и тихо проговорил. «Прекратите орать! Вы, сумасшедший пиявочник! Я ничего не собираюсь объяснять вам, но однажды я уже предложил одному человеку не становиться моим врагом. Он не внял моей просьбе. Не повторяйте его ошибки. И еще». Держитесь подальше от Макрорка. Имейте в виду, теперь я знаю, что вы Ларчик с двойным дном. Вы мне угрожаете? огрызнулся Бенинью. Вы убийца? Да, отсё Корса. Я угрожаю вам, предатель. Предатель. Уголок докторского рта искривился. Не сильно ли сказано? В самый раз. Полковник сделал паузу. Затем отступил назад и указал во тьму коридора. «Вы, кажется, спешили, господин доктор. Дальше горят факелы». Помолчав, Бенинио стремительно двинулся вперед. Орса долго стоял, глядя в удаляющуюся спину врача, пока тот не скрылся за поворотом лестницы. Потом неторопливо направился в противоположную сторону. кондатер чувствовал, как истончились нити причудливого кружева, которое он неутомимо плел столько времени, и как легко теперь запутаться в этих прихотливых тенетах. Мессер Фарина зевнул, потирая глаза кончиками пальцев. Все же мир устроен до невозможности непрактично. Читать в полутьме сущее наказание, а зажигать две или вовсе три свечи — где ж таких денег напастись? Однако, если не читать, не нянчить хрупких страниц, не печься о переплетах, то зачем тогда вовсе придуманы глаза? Не таращиться же на куче гниющих овощных очисток у дверей лавки напротив. Фарина досадливо сплюнул в холодный очаг и снова склонился над томиком сонетов какого-то англичанина. Он понимал от силы одно слово из семи, но его мало смущало это неудобство. Тем более, что до заката оставалось не больше часа, а свеч в корзине было издевательски мало. Скрипнула дверь, и Фарина вскинул глаза. На пороге стоял молодой служивый. Этими клиентами лавочник никогда не пренебрегал. Они редко отличались ученостью, зато обычно приходили только по существу и покупали хотя бы стопу дешевой бумаги. А посему мессер Фарина поклонился самым радушным видом. «Здравы будьте, господин военный, чем могу помочь?» Солдат подошел к прилавку, вынимая из-под дублета какую-то ветхую книгу, бережно оглаживая ее рукой. Фарина не нужно было особых примет, чтобы признать в виды фолианте Библию. — И вам не хворать, хозяин, — отозвался военный. — Я тут вам книгу принес, подлатать надобно. Поглядите, что можно сделать. Фарина встрепенулся и потянулся к книге, будто к раненому ребенку. Ложив фолиант на прилавок, он склонился к нему, осматривая переплет и уже ощущая, как его захлестывает жалость пополам с негодованием. Несчастная Библия побывала в рабстве у подлинных варваров. Потертая кожа обложки и позеленевшая от времени медная застежка были скорбным, но понятным признаком почтенного возраста. Однако верхний угол нес след ожога, что за безжалостный ирод мог пытать книгу у самой свечи. Лавочник осторожно отомкнул застежку, почти ощущая боли стерзанного тела старой книги. Пролистал землисто бледные лица страницы, охнул. В середине одна из них была грубо выдрана чьей-то бессердечной рукой. Изувеченный лоскут книжной плоти лежал тут же, измятый и опозоренный. Сдерживая ярость, Фарина поднял глаза на посетителя и проговорил ледяным тоном. «Я выле. «Я починю книгу. Срок два дня. Это будет стоить полдуката. Прошу внести задаток». Служивый без препирательств выложил на прилавок несколько монет. «Благодарствуйте, мессер. Я зайду за книгой в воскресенье». Фарина, по-прежнему источавший уксусную ненависть, бестрепетно написал расписку, метнул в спину уходящему заказчику кинжальный взор и снова склонился над недужным фолиантом, уже забыв о посетителе. Открыл форзац книги, осторожно прощупывая нити переплеты, но вдруг нахмурился. Почесал лоб, а потом окликнул след скрипу двери. «Господин военный, погодите!» На другой день, едва трубач отыграл смену караулов, Марит вновь заглянул в карцер. «Здорово!» — прошептал он. «Я вчера Библию отнес, все честь по чести» только Фарина — этот чудной тип, ей-богу. Как книгу попорченную видел, так на меня вызверился, будто я голову его брата в мешке притащил». Годилот поднялся с койки, усмехаясь. Этот ты зря. Не стал бы он так из-за брата Ерепеница, То ли дело книга. А починить взялся?» «Воскресенье будет готово», — кивнул Марит. «А, вот еще что. Я уже уходить собирался, как он меня назад позвал. А кто, мол, хозяин книги спрашивает, не тот ли именно имя на Ну мне врать ни к чему. Я ему и отвечаю, гадилот Макрорк, однополчанин мой. Он вдруг засуетился и пытает, мол, увижу ли я тебя в скорости, понеже у него на твое имя лежит... Как это? Вот, эпистола. Звучное словечко, надо запомнить. Это он письмо так называет, оказывается. Я Бруку на отсечение дал, что двух гадилотов в Венеции не водится. А потому бумажку забрал и тебе принес. Вот, держи. Говоря это, Марит сосредоточенно рылся в карманах Камзола, то и дело роняя на пол какие-то пустяки. Поэтому не заметил, как окаменело лицо Гадилота. Не без труда разыскав сложенную записку, он сунул ее шотландцу, посетовав. «Руки у тебя ледяные, как у покойника. Мне пора, дружище, сейчас Рамола караулы проверять нагрянет». Наспев, хлопнув приятеля по плечу, тосканец стремительно выскользнул за дверь и запер засов, оставив Гадилота стоять посреди карцера сжимая записку в холодных пальцах. Письмо от Пеппа. Последнее письмо. Угловатый, размашистый почерк, чтобы буквы не набегали одна на другую. Он все же оставил его на условленном месте, только гадилот за всеми тревогами не успел вовремя наведаться к Фарину. Шотландец медленно надломил восковую печать, неожиданно чувствуя, что не хочет открывать послание. Глупо. И даже стыдно но сейчас за кляксами, смятыми «С» и несуразными «Т» он услышит голос живого Пеппа. Его предостережения, его идеи, его насмешки, уже бессмысленные и ненужные. А хуже всего будет вдруг узнать, что Гадилот мог не допустить случившегося. Куда-то не опоздать, чем-то не пренебречь, о чем-то догадаться раньше. Арестант зло сплюнул и резко разодрал печать. Нечего разводить девичьи драмы. Если прямо сейчас он узнает, что Пеппа открыто просил его помощи прямо в день смерти, значит, с этим ему теперь и жить. Годилот развернул письмо и подошел к светлому снопу лучей, лившихся в окошко под потолком. Несколько минут спустя он смял листок в разом смокшей ладони. Огляделся, проводя ладонью по лбу и векам, будто ожидая увидеть что-то иное, кроме замшелых стен карцера. Снова лихорадочно развернул письмо и прочел заново. Но в нем ничего не изменилось, оно по-прежнему гласило. «Мессер МакРорк, пишу вам по поручению вашего соратника из Падуи. Он кланяется вам и просит прощения, что служебные неурядицы не позволяют ему написать вам лично. Сам же он велел вам передать, что недавно попал в неприятную историю и был ранен. Однако от немочи уже оправился и премного тревожится о вас. Ему также пришлось сменить место жительства, прежнее невозможно вздорожало. Теперь он квартирует на противоположном берегу реки в деревушке Серая Цапля, что близ монастыря святого Павла. Он по-прежнему судится за наследство и весьма надеется на успех, о себе велит не беспокоиться. Ему покровительствует некий богатый господин, хотя и неясно, с чего вдруг такая честь. Ответ оставьте в хромом мельнике. Храни вас Господь, преданный вам Гверину. В тексте используется игра слов «фарина» на итальянском «мука».